Глава 29. девятая. Пио -кира. На улице еще светло, поэтому насладиться огнями лунопарка и романтикой мы пока что не можем. Неспешно идем вдоль аллеи, поедая мороженое и молчим. Он не спешит рассказывать что-то первым, а я не знаю, о чем разговаривать. За месяц нашего знакомства мы либо обзывались, ненавидя друг друга, либо целовались и занимались любовью. Замечаю голодный взгляд Влада, направленный на меня, и улыбаюсь. «Что, предпочел бы остаться со мной в квартире?» Выгибаю бровь, заигрывая с ним, и облизываю палочку от мороженого. «Малыш!» Влад притягивает меня к себе за талию и не сводит взгляда с губ. «Если ты еще раз так сделаешь, что боюсь, мы даже до квартиры не доберемся. Мой внедорожник с тонированными стеклами окажется самым подходящим местом для нас. Я тянусь к нему первой, легко целую в губы, Нежно провожу руками по его лицу, не отрывая взгляда от его горящих глаз, и все же не выдерживаю. «А тебе только секс со мной нравится, или и я тоже?» «Я не знаю, как вывести его на тему наших отношений и ничего не испортить, поэтому решаю начать с легких ненавязчивых вопросов». «Ммм, дай-ка подумать. Твоя великолепная попка считается...» возвращает мне легкий поцелуй, и я чувствую, как его руки опускаются ниже, на то самое место, которое вообще-то не считается. «Влад, здесь люди», — шепчу, поглядывая на прохожих. «Может, все-таки в машину?» «Нет, мы только что пришли». «Хорошо, тогда начнем набег на аттракционы. Сто лет не был в парке развлечений». «Начнем с машинок, только ты так и не ответил на мой вопрос». Пытаюсь произнести это так, чтобы мой голос звучал равнодушно, но, кажется, не получается. Нотки обиды никуда не делись, и даже Влад улавливает их. Кира. Мне нравится, как он произносит мое имя, растягивая и как-то по-особенному. Ты просто не можешь не нравиться. За те 10 минут, что мы находимся здесь, я хотел врезать как минимум троим парням за то, что не могут удержать свой взгляд в нужном направлении. Это не тот ответ, который мне был нужен но тот факт, что он ревнует, уже обнадеживает. Влад отстраняется от меня, хватает за руку, переплетая наши пальцы, словно мы настоящая пара, и ведет меня к входу в Луна-парк. Влад покупает билеты на машинке, мы подходим к автодрому, наблюдая за кучей малышни, косимся друг на друга и уверенно думаем об одном и том же. Это не будет выглядеть странно, если мы с тобой залезем в эти машинки и будем гонять с детьми. Если хочешь, можем пойти на американские горки, как-то уж слишком бодро говорит он. Я представляю, как Влад будет рассекать на маленьких красных машинках, пытаясь обогнать детей, и понимаю, что не могу упустить такое зрелище. Нет, хочу на машинке. Давай идем. Хватаю его за руку и тащу за собой. Раздается звонок, и я сорваюсь с места первой. Подрезаю Влада, потом какого-то мальчишку, и с этого момента все меняется. На лице Влада появляется улыбка, он крутит руль, пытается столкнуться со мной, но налетает на старушку с внучкой. Громко начинает извиняться, пытаясь перекричать музыку, но старушка вдруг улыбается, срывается с места и врезается в бок его машинки. Я взрываюсь от смеха и не замечаю, как в меня влетает какая-то девочка. «Ах, значит так малявка?» И несусь вслед за ней. «Мы устраиваем настоящий хаос». Кажется, на автодроме было больше визгов, чем на бомбере, и отведенные 15 минут заканчиваются слишком быстро. Поэтому мы бежим к кассе и оплачиваем еще 15. А потом еще и еще. Один опробовали, куда дальше? Влад смотрит по сторонам с каким-то детским восторгом, и в этот момент я бы не дала ему 34. Не зря мама часто говорит, что мужики даже в 50 ведут себя как дети. Похоже, это у них в крови и с возрастом никуда не уходит. Эм, дай подумать, на карусель? На лебедей этих, что ли? Нет, нет, нет, это без меня. Каких лебедей? Смотрю вправо и взглядом натыкаюсь на детскую карусель. Белые лебеди медленно крутятся по кругу, и я прыжкаю от смеха, представляя нас с Владом, сидящих в этих кабинках. Не сюда ты что, вот на эту. Показываю на карусель, возле которой уже выстроилась очередь. Это не карусель, это Эннерджерэш. И, может, лучше на колесо обозрения? Нет, хочу сюда. Я похожа на маленькую капризную девочку, но сегодня я собираюсь опробовать все виды аттракционов. Ладно, только не ори потом от страха. Я? Ха, не дождешься. Эта шутка не способна меня испугать. Уверенно заявляю, хватая Влада за руку и тащу к кассе. Спорим, что будешь орать от страха, как самая настоящая девчонка? Отлично, спорим. «Что я получу, если выиграю?» «А что ты хочешь?» Стриптиз. Вырывается раньше, чем я успеваю подумать, но при одной лишь мысли о том, как Влад будет сексуально двигаться и раздеваться под музыку, я схожу с ума. «Хм, ладно, принято, но если ты издашь хоть звук и выиграю я, обкатаем наконец-то мою машину. По рукам?» Протягивает ко мне свою огромную ладонь, и я, не раздумывая, с силой бью по ней, скрепляя наш спор. Влад был прав, это была не карусель. Я не смогла удержаться и начала визжать уже через минуту. Эта адская штука раскручивалась, поднималась, шаталась в разные стороны и, ко всему прочему, параллельно еще и кабины вращались в воздухе. Я не могла дождаться, когда это испытание закончится и поклялась себе, что если выживу, если этот аттракцион не сломается и мы не убьемся, то больше никогда в жизни не подойду к нему, даже если мне пообещают миллион. Когда все заканчивается, я вываливаюсь из кабинки, не в силах произнести ни слова. Влад смотрит на меня, не скрывая улыбки. Видимо, видок у меня еще тот. Я жду, когда он скажет, что пора отдавать долг и потянет меня к машине, но он лишь обнимает меня за талию, целует в макушку и тащит к следующему аттракциону. Мне хочется, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Кажется, это мое лучшее свидание. Три раза мы катаемся на американских горках, вместе срываем голос на башне, обходим стороной бомбер и объедаемся сладкой ватой. Ведем себя как дети, целуемся, обнимаемся, смеемся. И единственное, что омрачает этот день, мне так и не удалось сделать фотографию с Владом. На память. На тот случай, если завтра я проснусь, а его не окажется не только в моей постели, но и за стеной в соседней квартире. Этот страх преследует меня уже не первый день, и я не могу перестать прислушиваться к малейшему шороху на лестничной площадке, боясь, что к нему в дверь постучит какая-то девица. Когда я достаю телефон, включив фронтальную камеру и подхожу к нему, он резко отстраняется и просит не заниматься чепухой. «Обиделась, что ли?» Забирая у меня лимонад, спрашивает он. «Нет, с чего бы мне обижаться». Ира, ну не люблю я фотографироваться, понимаешь? Это вы, девочки, делаете по 100 фото в день. Я не обижаюсь. Перебиваю его и вырываю из рук свой стаканчик. Спустимся к морю, поужинаем, а потом можно вернуться и посмотреть на ночной город с чертова колеса. Ага. Приказываю себе успокоиться. В конце концов, это просто фото. Главное ведь, что Влад сейчас рядом со мной и... Я очень надеюсь, что это не последнее наше свидание.